Глава 4. Я проснулась от кошмара, попыталась выровнять дыхание и отвлечься от ощущения, что по всему телу перебирают своими маленькими лапками противные жуки. Немного полежала, но все же откинула одеяло, чтобы убедиться, что мне это все только приснилось. Вчера до меня так и не дотронулась ни одна призванная тварь, да и к шуточкам таким я привыкла. Но все равно мне этот день еще долго будет сниться. Судя по прорезающим тонкую штору солнечным лучам, утро уже наступило, и я чуть не запаниковала. Но вовремя одернула себя, вспомнив, что я на другом конце страны, и тут солнце встает и заходит раньше, чем у нас. Впрочем, на часы все же посмотрела. «Марь!» — подошла я к соседке и попыталась ее разбудить. «Пора вставать! До будильника две минуты!» «Мам, я еще минутку!» — промычала она и отвернулась к стенке. «Ну, отлично!» Придется ей познакомиться с моим будильником. Я тоже с огромным трудом вставала по утрам, особенно если на улице была серая хмарь. А она в герцогстве Дорнтонов почти всегда. Так что будильник, одна из немногих зачарованных мной вещиц, орет противным пронзительным голосом, способным любого демона из глубин некраса вызвать получше демонолога. Что уж говорить про всяких засонник-романток, эти за милую душу поднимутся, как их же собственные зомби а главное, отключить его могу только я. Так что, натянув на лицо злобненькую улыбочку самого пакостного ребенка в семье, я подхватила собранный с вечера кулек банных принадлежностей и выскользнула из комнаты. Душевых на этаже было четыре штуки, но, подозревая, в час пик там все равно очередь. А сегодня вообще все в одно время собираются, так что лучше успеть до ажиотажа. Не успела. В душевой царило радостное оживление старшекурсниц, весело переругивающихся из-за очереди в туалет или душ. Вот странное учебное заведение — это Академия Благородных. Вроде как учатся только дети знатных семейств, и даже на всем готовеньком. Но это готовенькое, оно такое... Как бы это помягче сказать? Третьего сорта, в общем. Ладно, у нас комнаты на двоих. Так они еще и такие маленькие, что не развернуться. Раздевалки, умывалки, все совместное. Кормят не то чтобы изысканно. Голодно может, и не останешься, но не просто так большинство студентов предпочитали кафе за пределами академии. Потом везде постой в очереди, приложи браслет для опознавания, будто кто-то посторонний сюда может проникнуть и съесть отвратительный на вид гуляш. Я неурожденная аристократка, но даже меня уже это начало подбешивать. Или это я просто поутру такая добрая? В любом случае пришлось пристроиться в конец очереди и подождать целых 15 минут, пока не освободится очередная кабинка. На меня никто не обращал внимания, никто не задирал, так что я даже немного успокоилась, хотя вообще-то сильно нервничала перед началом занятий. В комнате я застала благостную картину. Марь с улыбкой довольного жизнью кота подтягивалась на кровати. «Не поняла?» «Прости, будильник я разбила». Без намека на раскаяние в голосе сказала соседка. «Он как завоет!» «А я так испугалась после вчерашнего, что отправила его полетать в окошко». Хм, судя по отсутствию внизу паники и попыток вызвать стражу, действительно разбился. А я думала, он неубиваемый. Как-то Норан его вообще со всей силы о защитный купол в поместье приложил. И что? Да ничего, только орать стал громче и противнее. «Тебе пора собираться, если хочешь успеть на завтрак», строго сказала я. «Не пойду сегодня», как-то отрешенно сказала Марь. «В смысле? Ты же только вчера говорила, что... А сегодня не говорю». Отрезала она. «Это из-за того, что вчера случилось?» «Согласна, не слишком аппетитное зрелище. Но нельзя же вообще не есть». «У тебя вот какой урок первый?» спросила соседка, приподнявшись на локте. «Не знаю пока. Расписание же раздадут только на встрече с кураторами корпусов». «Вот именно, что ты не знаешь». «А я вот знаю». Грустно отозвалась она. «После встречи с куратором корпуса темных магов у некромантов занятие в прозекторской. Всегда». «Это мне вчера парни сказали». «Во-первых, они могли и пошутить. А во-вторых, и что с того?» «Не понимаешь?» «Конечно ты не понимаешь», — фыркнула Марь. «Я не из семьи некромантов. Пойми, я не привыкла каждый день видеть полуразложившиеся трупы. И пахнут они для меня от них не ромашками». «Постой, ты боишься, что тебе станет нехорошо?» «Не то чтобы я раньше много общалась с некромантами, но было дело. Да и читала я много». Поэтому точно знала, что если уж маг чувствует предрасположенность какой-то силе, то она захватывает его целиком. Он прямо на кончиках пальцев ощущает потребность прикоснуться ко всему, что к ней хоть как-то относится. Для некромантов это трупа. Для демонологов — создание некраса. У ведьм это, кстати, как ни странно, проявляется в меньшей степени. Но такое тоже есть, особенно у стихийных. А вот зачарователей или тех же проклятийников это практически не касается мы не стараемся маниакально зачаровать или проклясть все и всех вокруг. «Не смейся только», обиженно ответила Марь, немного помолчав. «И не собиралась? Но тебе все равно надо поесть, хоть немного. Вдруг что-то изменится, или ребята и правда пошутили, и занятия в прозекторской назначат на после обеда. Вообще тогда сегодня голодный будешь ходить?» Марьяне пришлось признать правдивость моих слов, и она нехотя пошла приводить себя в порядок. «Если мы действительно хотим поесть, надо поспешить». Пока она ходила в душ, я успела переодеться в парадный китель, который сидел как влитой. А вот юбку я бы сделала слегка длиннее, потому что по щиколотку это уже почти неприлично. Впрочем, студентки именно так и ходили, подозревая, чтобы юбки не стесняли движений. Кстати, кое-кто даже отваживался вчера появляться в брюках, хотя вообще-то это прилично только на тренировке. Когда мы подошли к столовой, было уже 20 минут восьмого, и, судя по хвосту очереди, торчащей из дверей, позавтракать нам сегодня не светит». «Можно было и не спешить», — грустно проговорила Марь. «Что делать будем? Только не предлагай поесть в кафе, я туда больше не ногой». «Во-первых, уже не успеем, а во-вторых, вряд ли там смогли все привести в порядок. После такого количества крыс и насекомых, пусть и призванных, их еще минимум неделю будут проверять всякие службы». «Это да. Ну что же, нам теперь неделю не есть?» Ещё более грустно спросила девушка и проводила щенячьим взглядом старшекурсников с весёлым гиканьем присоединившихся к своим друзьям, стоящим почти у дверей. Очередь заволновалась, но сказать ничего не посмела, потому что парни даже на первый взгляд выглядели опасными. Вокруг них сила аж трещала, я это чувствовала. «Пошли к главному зданию, что ли? Зато займём самые лучшие места». В этом, конечно, не было никакого смысла, ведь в академии учатся больше пяти тысяч студентов, и все они сейчас вывалятся на центральную площадь. Точнее, как минимум половину уже вывалилась. То ли народ решил не испытывать судьбу и не пытаться успеть на завтрак, то ли кусок в горло не лез. Но людей, когда мы добрели до главного здания, уже было уйма. Стражи нас с Марьяной тут же разделили. Оказалось, у каждого корпуса в этом бардаке было свое место. Наверное, просто так было удобнее всем управлять. Тем более, что после приветственной речи ректора, деканов и кураторов у нас будет вводный инструктаж, «Спасибо Эрику, он нам с Нораном все подробно рассказал. И если младший из братьев половину по обыкновению пропускал мимо ушей, то я вот слушала внимательно». Я встала с краю, чтобы не мешать старшим товарищам, которые пытались протиснуться поближе к сцене. «Говорят, у нас новый декан». Услышала я обрывок фразы какого-то парня. «Да-да, я тоже слышала», — зазвенел рядом девичий голосок. «Поверить не могу, что мерзкого Харви все-таки отправили в отставку». «Говорят, под давлением родителей Элис». После изрядного скандала он перевелся в другую академию. «Эта коричневая субстанция непотопляема», — ответил уже другой парень. Компания старшекурсников стала около меня, а я попыталась вспомнить, кого же называют мерзким Харви. Эрик его точно упоминал пару раз, но меня больше интересовал уклад, нежели преподаватели. Да, это, наверное, не очень дальновидно, но уж как получилось. Пока я грела ушки, народ все прибывал. А ровно в восемь утра грянул колокол на самой высокой башне древнего здания, и на сцену вышли магистры, точнее верхушка, руководство академии. Их было много, потому что обучались тут самые разные маги и ведьмаки, и за каждым нужен пригляд. А кроме того, организация обучения здесь построена несколько запутанно. Есть корпуса, которые делятся на светлых и темных, магов и ведьм, а есть еще факультеты, то есть специализации в обучении. И далеко не факт, что на одном факультете будут учиться только маги определенной направленности. Да, есть специализированные, тот же некромантский. Но ведь и некроманты могут поступать на другие факультеты, где их дар будет востребован. И зачастую так и делают. Взял слово ректор. Мужчина на вид лет двухсот, не меньше. Но старикашка его обозвать не поворачивался язык. Могучий разворот плеч, прямая осанка бывшего военного говорили о том, что, несмотря на седые волосы, «Этот старик многих молодых в баранье рог согнет». Говорил он недолго, четко, лаконично, рубленными фразами. В принципе, ничего интересного не сказал, кроме того, что вчера это была неудачная шутка выпускников-призывателей и некромантов. Виновные уже наказаны, а ближайшую неделю выход из Академии запрещен, потому что окружающую территорию нужно привести в порядок, без толп шатающихся без дела студентов. Ну, такое себе объяснение. Впрочем, в то, что выпускники могли отмочить что-то подобное, я верю. С другой стороны, та девушка-четверокурсница сказала, что это не они. Хотя кто сказал, что она обо всем в курсе? В любом же коллективе есть идиоты, которые запросто могли сделать все втихаря. Далее ректор представил кураторов корпусов. Нашим оказалась строгая, сухая как щепка, женщина лет 140-150 на вид. За глаза ее называли Мегера, причем не только наш корпус, но и все остальные ее уважали, ее боялись. Она же была деканом факультета призыва и магических животных. Так что, скорее всего, милых вчерашних зверюшек нам организовали ее ученики, и очень вероятно, они уже томятся где-то в казематах под академией или отмывают пострадавшие кафешки. Необычное оживление вызвало представление нового куратора темных ведьмаков и декана следственного факультета Дерека Сарантона. «Как я поняла», Именно он пришел на замену оскандалившемуся преподавателю. Все остальное прошло штатно. Деканы факультетов сказали пару слов о своих направлениях, уточнили, что нужно сделать, чтобы попасть к ним на обучение, и отпустили с миром. Ну, то есть как отпустили? Сначала собрание корпусов, потом собрание факультетов для тех, кто с последним уже определился. Мегера объявила, что мы встречаемся через полчаса в целительском корпусе. Полагаю, это потому, что большинство светлых ведьм все равно потом пойдут на целительский факультет. Кто по лечебной специализации, кто по зельеварению. Мне ни то, ни другое не светило. Корпус светлых ведьм был самым маленьким из четырех, но нельзя сказать, что нас было раз-два и обчелся. Один только первый курс насчитывал порядка 100-120 человек. Мы зашли в большую аудиторию, явно предназначенную для лекций, и расселись за длинные столы. Мне досталось место у стены где-то в середине. Довольно удобно, и никто не отвлекает. Достала блокнот и самопишущее перо. Приготовилась внимать, потому что, в отличие от водной речи ректора, сейчас будет важная конкретика. Учитывая такое количество людей, руководство собрало тут только первогодок, и старших пригласили лишь старосту корпуса и его заместителя. В них я с удивлением узнала ребят из вчерашней компании, где командовала девушка с боевого. И вот заместитель. Когда она распределяла роли, убежал с ней. А староста, наоборот, с нами. Что делать светлому видимо на боевом? Впрочем, призыв считается боевым умением. Вот и про Мегеру я узнала, что она служила в корпусе стражей. Но вообще-то разве старосты не должны между собой соперничать? Тем более получается, что заместитель староста корпуса в прямом подчинении у староста боевого. А я поспорить готова, что та девчонка именно староста. У, -у, -у, у меня сейчас голова взорвется от этих переплетений корпусов, направлений, факультетов и старост. По факту у нас их по два комплекта получается. Староста и заместитель с факультета и из корпуса могут быть разными людьми, и мы первогодки должны подчиняться им всем. Вы сейчас получите расписание и перечень обязательных, желательных дисциплин и тех, что можно выбрать, исходя из факультета, на который вы хотите зачислиться. Вещала Мигера. Их можно отличить друг от друга по цвету. В целях профессиональной ориентации очень рекомендую посещать и желательные. Если что-то из этих занятий совпадет с дополнительными, которые вы хотели бы посетить, вы сможете перевестись в другую группу, но только с моего разрешения. Разобраться в графике с первого раза было довольно сложно. От разных цветов рябило в глазах. И если красные и синие квадратики друг с другом не пересекались, то зеленые, дополнительные, по времени очень часто совпадали с остальными. В общем, надо думать. Тем более, что второй упавший на мой стол листок был как раз со списком занятий с цветовой дифференциацией. На выбор дополнительных занятий и переводы вам дается две недели. Далее перевестись можно будет только по особому распоряжению доконата. Как правило, такое разрешение дается только в том случае, если у студента открываются какие-то способности, не соответствующие изначально выбранному направлению. Хм, а я думала, что у нас будет семестр. То ли Эрик уже забыл за давностью лет, то ли я что-то поняла неправильно. А может, правила просто новые? Неприятный сюрприз. Я надеялась, что у меня еще есть время подумать. Выбор-то у меня ого-го какой. Можно учиться на все, где не нужна сила, потому что мой дар ни к чему не приложишь. Я даже как-то просила герцога Дорнтона разрешить мне учиться в немагическом учебном заведении. Но дочь, пусть даже и приемная, столь уважаемой семьи, не может так запятнать фамилию. Так что теперь у меня непростой выбор. Следователь – просто светлая ведьма без специализации и артефактор без артефактного дара. Нет, мои поделки очень похожи на артефакты, но… все же разница есть, и существенная, особенно в способе создания. Есть еще гражданские специальности для магов и ведьм без особых способностей, но тут, как с обычной академией, род Дорнтонов такого решения не примет. И герцог, и мама активно рекомендовали мне выбрать артефактологию. Это им близко и понятно, ведь они светлые маги, как и все артефакторы. А еще они за меня переживают. Но Эрик мне очень советовал присмотреться к следственному, хотя... Да, про мерзкого Харви он говорил именно в этом ключе, что следственный для меня идеален, но с деканом нужно быть очень осторожной».